Нет, Николас не помнил. Валя была помешана на технических новинках и вечно покупала всякую шпионскую дребедень, которая могла пригодиться в деле, но до сих пор как ни разу не пригождалась. «Вещь — Вещь! — похвасталась она. — Глядите, просовываем плоским концом в щель, под дверью чуть-чуть, смотрим видоискатель. Она подвигала пластиковую трубочку туда-сюда, и вдруг